Глава восьмая. «Эмиль позвонил как раз, когда я вышла из одного из магазинов. У меня в пакете лежали новые джинсы и толстовка, и я направлялась в магазин с верхней одежды, чтобы купить неприметную куртку и шапку. Как бы я ни смущалась, всё равно прекрасно осознавала, что сбежать в платке мне не удастся. У нас большой город, но сколько девушек здесь носили хиджаб». Не больше 10-20% от всего населения. Так что вычислить меня на вокзале папе не составило бы труда. Поэтому, тяжело дыша и сжимая дрожащими пальцами пакет, я уговаривала себя, что показать волосы – это не стыдно. Вон сколько девушек ходили с неприкрытыми головами. Они улыбались и смеялись, жили нормальной жизнью, совершенно не обращая внимания на то, что их волосы были неприкрытые». Более того, они распускали их и позволили локонам свободно лежать на плечах, словно наоборот, пытаясь привлечь к ним внимание. Пожалуй, на такой шаг я бы вряд ли решилась, но снять хиджаб было мне по силам. Привет, сестрёнка, бодро произнёс Эмиль, как только я ответила на звонок. Ты в ТЦ? Да, третий этаж. Иду в магазин с верхней одеждой. Буду там через 5 минут. Отезвался он и отключился. Я довольно быстро выбрала подходящую куртку тёмно-серого цвета. немного скривилась, потому что не понимала, что красивого находили девушки в этом фасоне. Объёмная бесформенная вещь, которая не то что не придавала женственности, а, казалось, наоборот, делала девушек похожими на парней. В сочетании с широкими джинсами и кроссовками эта одежда скрывала всю грациозность женской фигуры. Дольше всего я задержалась у шапок. Никогда их не носила, а потому даже и не представляла, какой фасон подошёл бы мне. стало вдруг интересно узнать это, но я отбросила странную мысль. Какая разница? В конце концов, головной убор был нужен мне лишь для того, чтобы сделать меня незаметной, позволить слиться с толпой. Так что я схватила чёрную объёмную шапку и пошла в примерочную. Накинув куртку, пару раз покрутилась перед зеркалом и снова скривилась. Главное, чтобы размер подходил, а потом наступила очередь шапки. Сначала я хотела просто купить её, но любопытство взяло верх, поэтому я размотала хиджаб и повесила его на крючок. Тяжёлая коса, не сдерживаемая тканью, упала на спину, хлестнув меня по позвоночнику, и я надела шапку. Я очень странно выглядела во всём этом. Смотрела на себя, как в зазеркалье. Это было я и одновременно не я. Снова накинула куртку и покрутилась. Качнула головой. «Нет, не мой стиль». Но я могла потерпеть ради дела. Собрав всё, что примеряла, я подошла к кассе и уложила на стойку вещи, то и дело со всех сторон ощупывая хиджаб. Какой бы прогрессивной и дерзкой я ни была, всё же снять покров с головы смелый шаг. И у меня остались всего сутки на то, чтобы настроиться и сделать это. Оплатив покупки, я вышла из магазина и тут же наткнулась на Эмилию, которая стояла у перил с широкой улыбкой, что-то рассказывала девушке напротив. Она кокетливо накручивала на палец прядь волос, а потом, судя по всему, стала надиктовывать ему свой номер телефона, а братец лихо записывал заветные цифры в свой. Я закатила глаза и с улыбкой двинулась к ближайшему кафе. Эмиль нагнал меня спустя несколько секунд. «Не могла позвать?» – спросил он, поравнявшись со мной. «Ты был занят?» – я дёрнула плечом. «Не так уж и занят. Для своей сестры я всегда свободен». Он приобнял меня за плечи. «Как дела?» «Всё хорошо?» Снила деньги. Угу. Mm. На работе отпросилась? Да. В машине расскажу, что и как. Хорошо, ответила я, присаживаясь в услужливо отодвинутое Эмилем кресло в кофейне. Спасибо. Он занял место напротив. Мы сделали заказ подошедшему официанту, и как только он отошёл, М сехала немного вниз, широко расставляя ноги. Он крутил в руке телефон, переставляя его на край не прямо на подлокотнике. Как вообще день? Хорошо. Сегодня на операции был очень интересный случай, но я тебе не расскажу, слишком кровавые подробности. Мск кривился. Не понимаешь, что такое нежную девушку, как ты, может привлекать в хирургии. И не поймёшь, потому что это просто нужно любить. Например, как ты любишь машины и цифры. Он пожал плечами. Цифры это закономерность. Считая, ты улавливаешь определённый ритм, а когда находишь ту самую закономерность, это чувство ни с чем не сравнится. как и успешное окончание операции или выписка здорового пациента, ответила я и улыбнулась, глядя на то, как кривится мой брат. Перед нами поставили кофе с десертами, и наш разговор перетёк на ничего не значащую болтовню. Я слушала, как Эмиль рассказывала о событиях в университете и горько сожалела о том, что уже послезавтра вечером окажусь вдали от своего брата. Он был моим единственным другом и человеком, который всегда и во всём занимал мою сторону. Немного сумасбродный, в силу возраста, всбаломошный и такой же свободолюбивый, как и я, но я была уверена, что девушке, которую выберет Эмиль, несказанно повезёт, потому что любить этот парень умел так, как никто другой, до последнего вздоха. Спустя час мы сидели в машине, выезжая с парковки торгового центра. В общем так, на вокзал я отвезу тебя сам. Скажем отцу, что едем к Тимуру посмотреть кино и позависеть с друзьями. Типа ты томишься дома, как рапунцель в башне, а потом я тебя заберу на студенческую тусу. Отвозим тебя на вокзал, там я сам договорюсь с проводником, всё сделаем без документов. Завтра надо будет ещё снять денег с карты, а сегодня дашь мне украшения, о которых мы говорили. Я нашёл человека, которому можно их продать. В поезде выкупим целое купе, чтобы тебя никто не беспокоил. Пока не доберёшься до конечного пункта, старайся не открывай дверь купе. Всё время сиди там. Когда будешь возвращаться с работы, купи что-нибудь поесть, потому что на вокзале будет некогда. А куда я еду? А куда поезд будет, туда и поедешь. То есть, он бросил на меня короткий взгляд и подмигнул. Доверься мне. Я всё сделаю как надо. Ох, хм, что-то мне страшно. Не тебе одной. Ну или сейчас алсу, или уже не дёргаться. потому что совсем скоро ты будешь практически под круглосуточным надзором своего жениха. Я тут немного пробил, очень непростой этот Касим. Вроде и не преступник, а связи такие, что любой авторитет в городе позавидует. А кто он на самом деле? спросила я негромко, боясь даже услышать ответ. Да вроде как просто бизнесмен, но очень крупный. У него офигенно влиятельная семья, связи, как в нашем городе, так и во всей стране. А где он был всё это время и почему не приезжал? Вот этого я пока доподлинно не знаю. Есть информация, что он учился в Европе, но она пока не подтверждённая. Откуда ты всё это узнаёшь? Я в процессе построения своей агенттурной сети, важным голосом заявил Эмиль. О, всевышний! И ты туда же. Я закатила глаза. Ну не могут же папины внушения пролетать мимо. Что-то да сидает в этой светлой голове. Он постучал пальцем по своему виску. которую пора постричь. Я взъерошил его волосы, а им дёрнул головой в сторону. Эй, девочка, нравится? В ответ на это замечание я улыбнулась. Донский угодник, практически, предпочитаю, чтобы девочки выпрыгивали из штанишек, желая поразить меня. Под смех и шутки я даже не заметила, как мы оказались у нашего дома. Дождались, пока ворота отъедут в сторону, въехали во двор, и я поперхнулась воздухом. Перед домом стояли два огромных чёрных автомобиля. Я совсем не разбиралась в марках, но эти казались дорогими, внушительными и статусными. "Таймазов", произнёс неогромко Эмиль, проезжая к гаражу мимо чёрных громадин. Я невольно схватилась за горло. Мне как будто разом перекрыли кислород. Что он делал в нашем доме? Когда брат припарковал машину, я как могла тянула время, чтобы не выходить из машины. Но когда им начало нетерпеливо переминаться с ноги на ногу у моей открытой дверцы, я поняла, что время настало. Взяла свою сумочку и вышла, выпрямившись на трясущихся ногах. Я пожалела, что пакет из покупками взял брат. Так бы у меня оставалось хоть какое-то подобие прикрытия. Мы вошли в дом, сняли обувь и верхнюю одежду. Я бросила на себя взгляд в зеркало, поправила хиджаб и прикусила бледные губы, чтобы они стали хоть немного розовее и не вызывали ненужных вопросов у членов семьи и моего жениха. Мама сидела в гостиной, читая книгу. Папы с таймазовым нигде не было видно. Привет, мамуль, поздоровался я им и перегнувшись через спинку дивана, поцеловал маму в щёку. «Добрый вечер, дети», – радушно улыбнулась она, откладывая книгу в сторону и вставая. «Вы как раз к ужину?» «Я не голодна, мы в кафе зашли». «Вы ходили за покупками?» Мама бросила взгляд на пакеты в руках брата, пока мой метался по дому. «Что купили?» «Да так, по мелочам. То мне, то Алсу», – отмахнулся Эмиль, направляясь в сторону лестницы. «Сейчас пакеты закину и спущусь». Проводив брата взглядом, я нехотя повернулась к маме лицом – Сейчас мне тоже очень хотелось подняться наверх и спрятаться в безопасности своей комнаты. Мама всё так же ласково улыбалась, только в этот раз меня это совсем не успокаивало. Иди, мой руки и переодевайся. Дождёмся отца и будем садиться за стол. Только отца, попыталась я разведать обстановку. Не только, сегодня у нас в гостях твой жених. Они с папой сейчас в кабинете, но уже скоро должны присоединиться к нам за ужином. Давай, милая. А переодеваться зачем? недоумевала я. Но ну, не встретишь же ты дорогого гостя в брюках и блузке алсу. Оденься, как подобает. Давай. Вот теперь я передумала. Мне совсем не хотелось в свою комнату, потому что по мнению моей мамы, как подобает, это чуть ли не национальный костюм, ну как минимум платье или блузка с длинной юбкой, одежда, которая должна была сделать меня привлекательной. А я не хотела выглядеть привлекательно для Касима. Наоборот, мне хотелось, чтобы он не смотрел на меня так, как смотрел тогда, во время прогулки или в ресторане, чтобы не пожирал меня взглядом и не показывал своего желания. Но разве меня кто-то спрашивал? Удобная альсу должна была выглядеть соответствующим образом. Поэтому войдя в спальню, я сорвала с себя хиджаб и начала переодеваться. Разве мне оставляли выбор? Разве я имела право голоса? Все эти условности приводили к тому, что во мне крепло желание сбежать. Из принесённых Эмилем пакетов я вытащила шапку и снова примерила её, уставившись на себя в зеркало. Да, я точно смогу это сделать. И платок сниму. Каких бы душевных терзаний мне это не доставило.